Афанасий Матвеевич. Родился Аполлинарий Матвеевич в семье героя Крымской войны Матвея Алексеевича Гирина, получившего за боевые заслуги от государя императора чин дворянства и небольшое имение Дятлова в Рязанской губернии. Дабы укрепить свой статус материально, Матвей Алексеевич венчался с дочерью купца Каширина Анной Михайловной. Первенцу имя дала супруга и назвав честь батюшки благодетеля Михаилом. А вот право дать имя второму сыну выпало Матвею Алексеевичу. Оставив службу в чине полковника, Матвей Алексеевич увлекся древнегреческой мифологией да дворовыми девками. Хотя второе, мой нравственный читатель, к нашему повествованию никакого отношения не имеет. Решение назвать новорожденного Аполлоном, именем сына Зевца, которым он восхищался, пришло задолго до родов. Но вот озвучить это решение отставной полковник осмелился только после того, как взял младенца на руки. Тут восстала Анна Михайловна. Чего это ради я ребёнка 9 месяцев вынашивала, а посля в тяжелых потугах рожала, чтобы вы его заморским именем нарекли? Уважение проявили обоюдное, и стал Аполлон Апалинарий. Случилось это событие в октябре 1867 года. С тех пор Аполлоша значительно вырос. Став полинарием, а затем и Матвеевичем, и к своим 43 годам выглядел довольно упитанным надворным советником. Он был уверен, что давно достиг ранга советника с приставкой коллежский и с окружающим вел себя соответственно. За последние годы он сильно раздался вширь, так что одежда, покупаемая на размер больше, через год уже была мала. Лицо молодого Полинария Матвеевича был копия папенька. Взгляд бульдожий, губы толстые, нос массивный, глаза выпуклые, вложенные в слегка провисшие веки. Лоб узкий, с высокими залысинами, заканчивающиеся на затылке. Полные щеки украшали кучерявые бакенбарды, превращающие овал лица в круг. И поддерживал весь этот пейзаж солидный двойной подбородок. Одевался он всегда опрятно, хотя из-за чрезмерной полноты и потливости верхняя пуговица рубашки всегда была расстегнута, а галстук приспущен и сдвинут. Опрятность моего подопечного это в наибольшей степени заслуга его супруги, Эммы Христиановны. Здесь, мой любопытный читатель, мы вынуждены копнуть поглубже. Родитель Эммы, Христиан Хазенфус, Учитель танцев и знаток великосветских манер из Гамбурга, человек небогатый, но очень предприимчивый, женился на одной из самых красивых девушек города Киля, Юте Шнайдер. Пообещав молодой шевее, что она оставит свой гешефт и будет заниматься только домом и детьми, а также посолив ей золотые горы, в 1883 году он перебрался в Россию и поселился с семьей в Санкт-Петербурге. Эми по приезду исполнился год. Поначалу все шло как по маслу, но за 10 лет северная столица окончательно перевоспитала предприимчивого иностранца. Проигравшись в карты, он залезе в долги, потом снова проигрался и не пережив отчаяния и оскорбления кредиторов, в скорости застрелился, оставив семью полушу в долгах. Вернуться в Германию Юте не позволили. Кредиторы в судебном порядке отобрали паспорт. Ей ничего не оставалось, как выплачивать по мере возможности долги. Вернувшись к своему привычному ремеслу, швейному делу, которому обучила и маленькую Эмму. Нужно отдать должное родителям. К десяти годам Эмма впитала хорошие манеры, которыми обладал ее отец, а аккуратности и матери могут позавидовать самый изысканный дом Петербурга. Гирин, живший в свое удовольствие, жениться не собирался. Это был как раз тот случай, когда, можно сказать, вынудили обстоятельства. Перед его тридцать третьим днем рождения пришла ужасная весть из родительского дома. Скончалась Анна Михайловна. Отец призывал Аполлинария Матвеевича в срочном порядке приехать в Дятлова. Завершив за два дня все неотложные дела, он покинул столицу и застал отца в постели. После смерти матушки Матвей Алексеевич сильно сдал, появление сына его не обрадовало. На протяжении последних восьми лет тот не соизволил ни разу появиться в родовом гнезде и к тому же опоздал на похороны матери. Что смотришь? Думаешь, я тебя здравствовать буду? строго произнес отец. «Здравствуйте, папенька, вытирая лоб платком, виновато произнёс Аполinar Матвеевич. Да дела все, делас. Сейчас он выглядел как опалоша, который еще ребенком бегал по этому дому. Какие делас, вскипел отец. Маменька померла и даже к похоронам ты не соизволил успеть. А ведь мы тебя ждали. Как телеграмму получил, так сразу пробормотал Полинарий Матвеевич. Не ври мне. Я знаю, сколько почтовые до Питера бегут, а у тебя все дела-с. Виноват, но ни минуты не медлился. Вот в чем был, в том и приехал, Раскаиваясь, он развел руками. Шляп это сыми. Немного остыв, сказал отец: Да и плачь тоже. Разговор у меня к тебе серьезный имеется. Сняв шляпу и плач, Аполлинарий Матвеевич присел на краешек стула возле постели больного, кротко сложив руки на коленях. В его намерении не входило говорить, он должен был только кивать и соглашаться со всем услышанным. Я скоро умру, сделав сиплый вздох и не увидев никакой реакции, Матвей Алексеевич добавил: Не возражай. Матушка зовет». Сон видел. И земли это две трети наследства остается Михаилу. Он служит, но родительский дом не забывает, и семья у него крепкая, и внуки часто у нас гостят. Все он делает правильно, заслужил. А ты опять разгорячился отец, тряся указательным пальцем. Исполняя последнюю волю матушки, передать тебе одну треть в ассигнациях и ценных бумагах но только после рождения первого внука или внучки жениться тебе нужно, нагулялся хватит. Имея одно условие, уже от себя немного остыв, проговорил он, чтоб до моей кончины венчался ты в церкви нашего прихода, чтоб отец Павел тебя дурня венчал. Матвей Алексеевич на секунду задумался и добавил: так в завещании прописал Не будет внуков через год. Все, Михаил отойдет. И уже совсем слабо. Хотела матушка, чтобы с твоей стороны рот продолжался. Времени у тебя, как коса состригла. Успеешь на благословление? и меня порадуешь, и матушку. Царство ей небесное. Уже возвращаясь в Санкт-Петербург, Гирин взвешивал все за и против, положив на одну чашу весов свободу и скромное жалование а на другую женитьбу и богатое наследство. Да, мой расчетливый читатель, тут сколько ни взвешивай, а вторая чаша была потяжелее. Открывались новые перспективы, да и жалование, хоть и скромное, оставалось в кармане. А женитьба? Ну тут, как говорится, стерпится слюбится. Дело оставалось за малым. Нужно было срочно найти невесту. Здесь холодный расчет привёл к правильному решению. Он хорошо знал семью Хазенфус, знал их проблемы и что греха таить. Ему нравилась Эмма Христиановна. В то пору ей же исполнилось 18, гены сыграли свое дело, она была стройна, очень привлекательна, недурно воспитана и главное, он мог ей предложить совсем другую жизнь. Свадьбу сыграли в Дятлово и аккурат через год родился первенец. А полинар Матвеевич купил квартиру в Банном переулке возле Фонтанки, завел дружбу с состоятельными соседями, забурел и заямел вид человека, увидев которого можно было сказать: "А жизнь-то удалась!" Чего нельзя было сказать об Эми. Первые годы они еще выезжали вместе в театр или оперу, ходили гулять, появлялись в салонах, но было это нужно скорее Гирину, чем его супруге. Позже их отношения перешли на лад хозяина и гувернантки и ограничивались решениями каких-то хозяйственных вопросов за завтраком или перед сном только изредка разбавлялись они выполнением супружеского долга после первых родов у эмы обострились боли в желудке врачи прописали ездить в карловы вары на воды и она не отказывала себе в этом удовольствии каждый год покидая петербург на пару месяцев Аполлинарий Матвеев сопровождать ее на отрез отказывался, ссылаясь на незаменимость по службе. А на самом деле, он был рад своему одиночеству. За 10 лет супружества она родила ему еще одного мальчика и девочку. По срокам дети были недоношенные 7 и 7,5 месяцев, хотя по весу не уступали 9 девятимесячным младенцам. А сроки отсчитывались по возвращению Эммы из Карловых Вар. Была одна незадача с девочкой, родилась смугленькой, с азиатскими чертами, но тут вмешалась Юта, мама Эммы, рассказав о прабабке, которая имела грех с торговцем из Турции. И хоть на самом деле это была сестра прабабки, он охотно верил всему, что для него не представляло никакого интереса по одной простой причине. Эмма была для него женщиной второго, а порой и третьего плана. Нет, мой удивленный читатель. У меня нет цели тебя запутать. все гораздо проще. Если у Зевса Фемида была второй женой, то у моего подопечного она же была первой и единственной, которой он служил преданно и любил безмерно. А Полинарий Матвеевич был юрист, да какой? За 20 лет усердной службы он имел свой кабинет в Министерстве юстиции на Малой Садовой и чин старшего контролера судебных производств по городу Санкт-Петербургу. Контроль над всеми уже завершенными судебными процессами давал ему право держать в страхе всех окружных судей города. Перечитывая протоколы заседаний, он мог счесть, что судья был слишком строг и дал незаслуженно высокий срок, но чаще всего случалось обратное. За тяжелое преступление следовало незаслуженно легкое наказание. Тут нужно знать менталитет русского чиновника, как говорится, не подмажешь не поедешь. К примеру, купцу Нефедову за убийство грузчика Федюкина был назначен денежный штраф, да в таком малом размере, что даже стыдно произнести. В этом случае судебный контролер Гирин вызывал к себе в кабинет окружного судью, который вел этот процесс, и немного пожурив, тыкая пальцем в дело, выдвигал ящик стола, И окружной судья клал туда уже заранее приготовленный конверт. А потом судебный контролер Герин с суровым видом ставил на титульной странице свою прямоугольную печать: "Проверено", и дело относили в архив. Возвращаясь домой, он убеждал себя, что все таки полезный он человек, и нужным делом занимается, правильной женщине служит и каким-то Неземным теплом согревал карман его сертука конверт услужливого окружного судьи. Бывало, в нем просыпалась Мегера совесть и хриплым простуженным голосом кричала, что взятка это грех. Но тут же в дискуссию вступало добренькое невежество и успокаивающе убеждало, что ничего уж тут не поделать. Все берут. Да, мой правоверный читатель. Это не единственный И по меркам моего подопечного не самый страшный грех, который тяготил его душу. Были еще как минимум два, о которых я знаю, и от которых Афанасий Матвеевич страдал безмерно, но избавиться увы, не мог. Первый приходил к нему как вспышка, как гром молнии. и следует добавить, что так же быстро и испарялся, оставляя только душевную боль и дыры в кошельке. Мой герой был чрезмерно влюбчив. Он считал, что это дурная наследственность, доставшаяся ему от родителя, и по молодости окрылявшая его, но с годами ставшая в тягость. Каждый раз, влюбляясь в ту или иную особу, он терял голову и делал все, чтобы расположить ее к себе, одаривая не только своим вниманием, но и располагающими к себе дарами, выраженными в украшениях, одеждах и в денежных ассигнациях. Как только эти глаза начинали ему улыбаться и отвечать взаимностью, к нему приходило прозрение и ощущение, что его используют и дурачат. Он разворачивался на 180 градусов и исчезал за горизонтом. Это прозрение оставляло неизгладимые душевные раны, а с годами становилось все дороже. Второй грех был напротив, долгосрочным и непрекращающимся уже второе десятилетие. Наследственно он уходил в дедовы корни купцу Каширину. Купическое свое происхождение, как и грех этот, Аполлинарий Матвеевич всячески скрывал. Поскольку был уже в ранге высоком, ждал повышения чина и не к лицу ему было так опускаться. Но, как говорится, гены не обманешь. Он страдал алкоголизмом. Нет, мой сочувствующий читатель, не так, чтобы страдал, вернее, страдал, но не так, чтобы очень. Каждый день Когда наступало время обеда, он делал вид, что направляется домой, а сам шел в трактир или подвальчик, куда человеку его ранга не с руки заходить. Там заказывал себе косушку водки, соленых огурцов до да кусок ветчины, заедал все это обильно чесноком, чтобы перебить запах спиртного и возвращался на государственную службу. За глаза сослуживцы называли его чесночной гирей». Пути следования каждый день менялись, чтобы не привлекать излишнего внимания постоянных посетителей трактиров и сослуживцев. Он позволял себе заходить в один и тот же подвальчик не чаще одного раза в неделю. Самым ожидаемым днем была пятница, потому что в пятницу после службы Аполинар Матвеевич ехал в палкин, садился скромно в скромном отдельном кабинете, заказывал сразу литр водки или полугара, закуски и пил от счастья от горя, говорил самим собою, плача в душе и смеясь. Здесь компания ему была не нужна. Этот процесс он называл снятием недельного стресса. Ближе к полуночи на извозчике добирался домой. В этот день он всегда ночевал в своем кабинете, в котором Эмма предварительно стелила ему на диване. Путь в кабинет лежал через столовую, не включая света, он находил стеклянный буфет извлекал оттуда графин с водкой, выпивал еще один шкалик и тихо, как мог, шел спать. Единственная Божья заповедь, которую Афанасий Матвеевич чтил и не уставал повторять, была: "Помни день субботний, шесть дней работой, а день седьмой суббота Господу твоему". Просыпался в субботу он после тяжелой пятницы ближе к десяти часам. Слушал, нет ли кого в столовой, Бесшумно выходил, подходил к любимому стеклянному буфету, наливал себе один за другим два шкалика водки, не спеша выпивал и, выдыхая с наслаждением, после каждого шкалика тихонько произносил: "Аминь". Затем также бесшумно возвращался к себе. Обед ему приносили в кабинет, он делал вид, что работает, а ближе к пяти часам, приведя себя в божеский вид, выходил к вечернему чаю. В отдыхе Гирин практически не нуждался, ссылаясь на важность дел по службе. Лишь раз в год, когда Эмма уезжала в Карловы Вары, он брал три недели отпуска, две из которых лечил душу до полного очищения, потом неделю прислуга отпаивала его травами, и начинался новый рабочий год. Такой отдых назывался по болезни души и был учрежден еще указом Александра I в 1807 году. Правда, он касался купеческой гильдии, но Полинарий Матвеевич был убежденным монархистом, чтил все законы и указы государевы, а этот особенно. Вот вроде и все, мой терпеливый читатель, что я должен был тебе рассказать о моем подопечном. И теперь мы можем приступать к повествованию событий, виновницей которых стала шляпа.